Глава 13. Разбой. Что задумал Лейф, Гудрун даже не предполагала. Никто не догадался до тех пор, пока задумка Нарега не стала явной. Но случилось это намного позже, когда уже ничего нельзя было изменить. «Войны должны сражаться», — говорил с концем Лейв. «Войны живут для того, чтобы сражаться. Но не ради самой драки. Нужна цель, нужна добыча. Без добычи война не война. А добыча викинга вон плывет себе под пестрым парусом мимо, не ведая о том, что она добыча. Как утка плывет, не думая о том, что ястреб уже положил на нее глаз. Говорил и показывал на проплывавшие мимо корабли». Их было не так уж много, время осеннее, но были. И многие выглядели настолько привлекательно, что с конца провожали их халчными взглядами, будто они впрямь добыча. Но на самом деле это не так. Здесь у датских берегов разбойничать рискованно. Дойдет до Ахарка Конунга, будет худо. Чужих здесь нет, только сильные и слабые. Сильных трогать не стоит — а слабые наверняка заплатили дань малую за то, чтобы Харик Конунг взял их под покровительство. А ежели кто обидит, жестоко бы обидчика наказал. «И накажет?» — негромко вещал Лейф. «Обязательно накажет». И добавлял совсем тихо, «если узнает». И тут же выдавал очередную историю о том, как они и нарекского ярла Вигмара Зубовного скрежета — выхватывали жирную уточку-кнор прямо из-под носа своего собственного конунга Харальда Золотой Бороды. И конунг не слышал ничего, потому что слышать было нечего. Добыча, она не разговаривает. Главное, чтобы свидетелей не оставалось. Правду он говорил или нет, но ему верили. И, увидав одинокий парус, тут же оглядывались вокруг, нет ли еще какого-нибудь корабля а если не было, глядели на парус и пускали слюни. Но не более. Эйнар никого грабить не собирался. Он уже мысленно считал себя ярлом, а настоящий ярл не морской. Богатство по-другому стяжает. Однако Гудрун видела, при появлении одинокого корабля сконцы начинают поглядывать на Лейфа. Мол, раз уж ты так много говорил о том, как легко и просто разбойничать, то не покажешь ли нам как? И все же Гудрун по-прежнему не понимала, зачем Лейв подстрекает сконцев к разбою в водах Дании. Это Рагнар и его сыновей Харик Конунг не рискуют призвать к ответу. А кто таков Эйнар Прыщик и его сконцы? Тем более, что они собираются проситься под руку Конунга. Да и мало сконцев для настоящей драки. А дракар у них небольшой, места для добычи немного. Да, Ульф привозил на нем изрядные богатства — Но то были серебро, шелк и даже золото. А откуда взяться тому же шелку на одиноких кнорах? Тут, по большей части, товар недорогой, но громоздкий, взятый недалеко, потому что для дальних походов собирают много кораблей. Вступать же в бой и гибнуть, купцы ведь будут драться за свое ради нескольких бочек тюленевого жира, груза мыльного камня или пеньки. Умирать за то, на чем не разбогатеешь». Но Гудрун видела, Лев уже вскружил головы с концом жажды легкой добычи. Это потому, что все они новички на лебединой дороге. То, как легко досталось им добыча в Гренде Ульфа Вогенсена, сделало их самоуверенными. Однако настоящий бой это другое. Гудрун знала это очень хорошо по рассказам мужчин, и Лев тоже должен знать, и не по рассказам. Зачем же он тогда распаляет жадность сопалубников? Гудрун не понимала. Она знала многих воинов, которым просто нравилось убивать. Но Лейф был другим. Что бы он ни делал, у него всегда была цель. Даже утоляя похоть, он помнил, что есть нечто более важное, чем его удовольствие. Он хотел сына. Гудрун постаралась изгнать мрачные мысли гнуп три пальца верный человек ее матери отменный охотник не раз говорил хочешь добыть зверя знай о нем все что ест где ходит чего хочет то же самое ульф говорил о людях хочешь победить врага узнай его цели и желания узнай его силу и слабости вот почему гудрун так важно знать что замыслил лейв она могла бы спросить но не хотела Нельзя, чтобы он догадался, что она умнее, чем кажется. Это сделало бы Нарега осторожным. Подталкивать сконцев к тому, чтобы поразбойничать на датских морских дорогах, едва ли не под боком у Харака Конунга. Зачем? Или Лейф так шутит? Не зря же его прозвали Весельчаком. Нет, Нарек не шутил. Он точно знал, чего хочет. Он выжидал. Искал подходящую цель. И едва такая цель появилась в непосредственной близости от северного змея, как Лейф немедленно об этом сообщил. Мол, вот то самое судно, которое его прежний конунг Вигмар Зубовный скрежет, непременно взял бы на клинок. Хиртманы заинтересовались. Ветер был попутный, так что весла лежали вдоль бортов, и у всех, кроме кормчего, нашлось время, чтобы поглазеть на приближающийся парус. Ну, кнор, кнор как кнор, что в нем такого особенного? Во-первых, пояснил Нарек судно свейской постройки. Значит, не изданников данников Харека или еще какого-то изданов. Значит, никто из не станет думать, куда оно подевалось. Опять-таки, путь с Вей прошли немалый, значит, есть чем торговать. Хотя последнее и так понятно, потому что сидит кнор низко, следовательно, трюм его полон. Еще хорошо, что кнор небольшой, это означает, команда его невелика. Надо полагать, их раза в два меньше, чем сконцев. Значит, победить их будет не так уж трудно. Что надо проверить, так это отсутствие случайных свидетелей. Лейф велел одному из молодых влезть на мачту и убедиться, на обозримом просторе они со свеями одни. Ни одного паруса поблизости не наблюдалось. Берег Лейф тоже одобрил, не обжитой, даже пристать некуда, сплошные скалы. То есть выброситься на сушу и тем спастись, усвеяв, никаких шансов. Сконцы слушали самозабвенно. теодора певца так не слушали, как сейчас Лейфа. А ведь теодор замечательный скальт. Когда Кнор приблизился достаточно, чтобы можно было разглядеть его команду, То многие забеспокоились, потому что выглядели свее серьезно. Все бронные, хоть и на веслах. Ну да, идущий встречным курсом Дракар, кого угодно насторожит. Поднимите белый щит! распорядился Лейф. Нет, перебил его Инар, вспомнивший, что именно он, Хелвдинг, сообразивший куда дует ветер. Лучше нападем на них. Мы нападем, спокойно подтвердил Лейф. А белый щит. Это же обман. Это не обман, с оттенком превосходства растолковал Нарек. Это хитрость. Но если узнают, если узнают, перебил лев растерянного Хевдинга. Подняли мы белый щит или нет, это уже все равно будет. Но как, узнают? Мы ведь никому не расскажем, верно? Хирдманы поддержали его дружным взрыком. Но есть еще боги, не сдавался Эйнар прыщик. — Сделаем им подарок, когда окажемся в святилище, — парировал Эйнар. Боги любят тех, кто побеждает. И опять команда северного змея выразила полное согласие с чужаком, а не с сыном своего убитого ярла. И северный змей пошел к свейскому кнору с белым щитом на мачте. Теперь даже Гудун видела, что кнор сидит глубоко, а люди на нем настроены серьезно. Ну, как же иначе, если прямо на тебя идет дракар с такими же бронными и оружными, пусть и с белым щитом на мачте? Были бы встречные мореплаватели мирными, не надели бы доспехов, не достали бы из ящиков оружия. И тут в дело вступил Лейф. Ловко вспрыгнул на борт, показал пустые руки, показал, что просит Свеев остановиться. Северный змей тоже лег в дрейф, сбросив плавучий якорь. Свеи затабанили, терять им было нечего, к нору от Дракара не уйти. «Мы плывем в Хадебю!» — прокричал Лейф. к Харику Хареку-Конунгу! Вы заходили туда?» «Как раз оттуда!» — крикнул в ответ здоровенный толстый свей. «И у нас есть кожа от Харика конунга и идем мы в Роскеле, к Рагнару-Конунгу!» Здесь кожа — средневековый документ с печатью Конунга. По смыслу что-то вроде «Предъявитель всего заплатил мне за покровительство. Кто тронет, ответит». Намек понятен. Харек за них. И Рагнар выходит тоже за них. Кто тогда против? «Значит, Харек Конунг сейчас в Хедебю?» — поинтересовался Лейв. «Был там, когда мы уходили». «Это хорошо. А мы из Коне. Вот он, жест в сторону Эйнара. Хевдинг наш. Эйнар Торкельсон. Он из Коны». Эйнар выдвинулся вперед, кивнул важно. Но, несмотря на всю свою важность рядом с Лейфом, он выглядел тем, кем и был на самом деле — юношеским прыщиком. Свея переглянулись и чуть подуспокоились. Как вождь, Эйнар выглядел очень неубедительно. — А это жена моя, Гудрун, — сообщил тем временем Нарек. — Она — оселунда. и сам я из Роскелли. Слыхали о том, что у нас было? Успокоил и заинтересовал. Большая часть свеев убрала оружие и сгрудилась у борта. Потом Толстый спросил, а что было? — Война, — сообщил Лейв. — скона теперь за рогнаром А Харек Конунг? — А что Харек? Вот мы и приедем в Хадебю, тогда и узнаем. — А как цены в Роскеле? — Это смотря на что, — уточнил Лейв. — Если на рабов, то упали, а если... «На железо!» — перебил толстый свей, должно быть хозяин Кнора. «Так вы и железо везете?» — спросил Нарек и получил утвердительный ответ. «И пояснение. В Дании железо берут дороже, чем в Бирке». Бирка — город. Крупнейший светский торговый узел в описываемое время. Лейф поинтересовался ценами на железо в Бирке, потом спросил, почему не распродали товар в Хедебю. Получил ответ, что они надеются расторговаться в Роскеле, где, по слухам, цена выше. А как насчет риска? Все же воды здесь северные, а Кнор один-одинешенек. Вдруг кто польстится? В ответ на это главный свей достал кусок пергамента с оттиском печати Харака Конунга. И добавил, что Харак за некоторую мзду пообещал свеям безопасность, когда они пойдут вдоль побережья. Мол, только покажи такое, и любой ярл-грабитель тут же отвалит. А дальше в водах Рагнара Ладброка еще проще. Кто рискнет напасть на судно, которое идет в Роскиле для торговли? Если такие корабли грабить, кто тогда товары повезет? С этим доводом Лейф охотно согласился и сообщил, что так и есть. Рагнар Ладброк за такое шкуры с разбойников снимет и обтянет ими щиты своих хирдманов». А вообще, если они хотят потолковать о важном, то лично он уже устал через воду орать. Для разговора можете перебраться к нам, или мы к вам. Свеи посовещались и решили, что лучше к ним. Проявили здоровую осторожность. Вдруг их старших на чужом дракаре повяжут. Но это была лишь тень прежней осторожности. Лейв сумел их успокоить и заинтересовать. Корабли сцепились и легли в дрейф. Лейфа и Инара пригласили выпить доброго пива и побеседовать о важном, то есть о том, что и почем торгуют сейчас в Роскеле и о какой войне шла речь. Лейф с Инаром не возражали. Он и Инар перебрались на Кнор, прихватив с собой третьего, теодора певца Сконский Скальд тоже умел располагать к себе людей. Насчет пива не обманули, выкатили бочонок. На Кноре завязалась неспешная беседа. Гудрун видела, как стоявший неподалеку Фастайр алчно принюхивается и сглатывает. Он бы тоже от пива не отказался. А вот старший брат его, Фари, напряжен и сосредоточен. Гудрун вспомнила, как перед тем, как перебраться на Кнор, лейв шепнул ему что-то. Ему и еще нескольким сконцем повесомее. Что-то тайное. Поначалу все было мирно. Увидев, что теодор прихватил с собой Фидлу, свеи вовсе расслабились. Выкатили пиво, расселись вокруг. Фидла — музыкальный инструмент, упоминается в сагах. этокий отдаленный предок скрипки. Разговаривали о разном. Потом теодор спел, еще поговорили. Пиво настраивало на дружелюбный лад. Гудрун видел, что свеи совсем утратили бдительность, расселись вокруг скальда. Они отложили оружие, сняли шлемы, смеялись, шутили. И вдруг все переменилось. Гудрун не слышала, что именно сказал хозяин Кнора, да и сказал ли он что-то вообще. Какая разница? Тот, кто хочет найти повод для убийства, непременно его найдет. — Как ты посмел сказать обо мне такое? — гневно выкрикнул Лейф, вскакивая на ноги. Никто ничего не успел сделать. Когда надо, Нарек был очень быстрым. Только что он сидел и улыбался, а теперь уже на ногах. Меч взлетел раз, и хозяин Кнора падает на палубу с разрубленной головой. Еще один взмах, и старший сын отправляется за отцом. И оба даже дернуться не успели, не то что взяться за оружие. К чести оставшихся девяти свеев труса они не отпраздновали. Были они парнями бывалыми, храбрыми и знакомыми с пляской воинов. И оружие было при них. Хозяин Кнора еще опрокидывался на палубу, а свеи уже повскакивали на ноги, и третьего смертельного удара Лейф нанести не успел. Только и смог что отскочить назад от сплотившейся стены щитов. То же сделали и Инарст с тьодором. Последний, прежде чем взяться за меч, заботливо припрятал под скамью музыкальный инструмент. Кормчий Свеев, остававшийся на корме, крикнул, чтобы рубили канаты, но было поздно. Заранее готовые к кровавому обороту дела с метнули копья, и половина Свеев лишилась жизни, потому что строй строим, а когда на каждого бойца приходится не менее трех копий, брошенных с десяти шагов. А Леев опять показал себя непревзойденным бойцом. Когда строй Свеев развалился, он прыгнул вперед и убил еще двоих. Одного подхваченным копьем, другого уколом меча под щит. Теперь в живых осталось лишь двое Свеев. Понимая, что драться бесполезно и не желая попадаться в руки врагов живыми, оба прыгнули в воду, как были в доспехах. Один сразу пошел ко дну, а второй, кормчий, оказавшийся недюжинным пловцом, Ухитрился уже под водой избавиться от железа, вынырнул в локтях в сорока от корабля и быстро поплыл к торчавшим из воды скалам. Стрелять в него начали не сразу, думали, что утонул. А потом ни одна стрела пловца не задела. То ли боги его хранили, то ли сконцы оказались неважными стрелками. Скорее, последнее. Догнать его! закричал Инар. Но как? Кнор и Дракар в надежной связке. «Расцепить можно, но требует времени». На лодке отправился в Валхалу Хеги Косолапой. Впрочем, догнать было можно. Доскал, к которым стремился Свей, было не близко. Но Эйнар уже забыл о собственном приказе и полез в трюм Кнора. Что там такого интересненького? Олив Весельчак, некоторое время понаблюдав за пловцом, объявил. «Да, пусть его. До берега слишком далеко. Не думаю, что он доплывет». Что на него время тратить? Да и скалы тут, еще днище пропорим. Давайте займемся добычей. И все с ним охотно согласились. Потрошить добытый кнор, что может быть интереснее? Этим вечером каждый из сопалубников северного змея стал заметно богаче. Еще бы, отличный кнор со всем содержимым и добрые свейские доспехи, лучшие из которых лев по праву взял себе. После нападения авторитет Нарега многократно умножился. Он доказал, что может быть отличным вождем, куда уж лучше, богатая добыча и никто даже не ранен, если не считать одного дурня, который поскользнулся в луже крови, треснулся о рум и сломал нос. Так что Нарега славили все. Кроме Эйнара. Сын Ярла чувствовал глубокую обиду. Он Хёвдинг, он рисковал ничуть не меньше Лейфа, когда они втроем взошли на свейский кнор. Почему никто не воздал ему должное? Впрочем, должное он сам себе воздал, когда по праву Хёвдинга завладел пятью долями лучшей добычи. А что, это справедливо. Пусть скажут спасибо, что за румы северного змея Эйнар ничего не потребовал. Напоминаю, что добыча делилась так. Каждый боец получал по одной доле. Хольды, младший комсостав, две доли, кормчий – три. Вождь – от трех до пяти. Плюс по доле за каждый рум дракара, если дракар – его собственность. Обида молодого Хевдинга никого не волновала. Сконцы пили пиво, взятое на кноре, ели вяленое мясо и ягоды в меду, добытые оттуда же, и дружно пели песни. Хотя после третьего бочонка это было уже не пение, а бычий рев. Гудрун сидела рядом с Лейфом и делала вид, что разделяет общую радость. А втайне надеялась, что кто-нибудь из пирующих с пьяну вывалится за борт. Но думала не об этом. Ее беспокоил один вопрос, который почему-то не пришел в голову никому из мужчин. Что будет, если уцелевший свей все-таки доберется до берега? Ночью она не выдержала и задала этот вопрос Лейфу. Нарек самодовольно хрюкнул. «Ты хотел, чтобы он спасся?» — догадалась Гудрун. «Но зачем?» «Узнаешь, когда придет время», — отрезал Лейф. «И хватит разговоров. Мне нужен сын, а не твои вопросы. Иди сюда, женщина».